Глава седьмая. Кинбурнское сражение. За эти сутки, проведенные на правом берегу Бога, вы не на шутку всполошили все османское командование очаковской группировки. Подводил итоги операции на совещании старших командиров пограничной линии полковник Баранов. Турки бросили на вас два конных и еще два пехотных алая, которые вы хорошо потрепали. «Обеспокоенные создавшимся положением и подумав, что мы начали большое наступление, они прислали позже еще два конных и три пехотных алая, которых к бою подойти уже не успели. А теперь они вместе с теми подразделениями, что понесли потери, заняли оборону на своем берегу. Казаки Касперва за ночь и половину дня успели пройтись по тылам неприятеля». И, как доложился сам Сергей Федорович, порубили его там, в открытой степи, не менее трех сотен. Ягеря из батальона генерал-майора Кутузова, усиленные волкодавами Егорова, уничтожили укрепление противника на островах Буга. Более сотни турок там было убито и примерно столько же взято в плен. Захвачено при этом семь малых орудий и много боевого припаса. Ну и, собственно, особый батальон Егорова. Им было отбито семь атак, уничтожено большое количество солдат и командиров-неприятеля. Как я уже упоминал ранее, на правом берегу Буга было изрядно потрепано четыре Алая. Но самое главное — это то, что добыта достоверная информация о нынешних намерениях турок. Теперь мы знаем точно, где нам ждать их наступления. Кинборн, вот та крепость, где они нанесут по нам вскоре свой удар. Баранов ткнул пальцем в лежащую перед ним карту, и, оценив общую обстановку здесь, на юге Новороссии, все становится совершенно понятно и логично. «Вот эта длинная песчаная Кинбурнская коса очень далеко выходит в море, а ее конечность находится как раз напротив Очаковской крепости». По месту своего расположения она имеет огромную важность, ибо препятствует свободному проходу османским военным судам к Днепру и тем самым перекрывает самый удобный путь из Очакова в Крым. Командование Днепровской армии после получения нужных сведений теперь приняло решение о переброске части сил к Суворову Александру Васильевичу в Кинбурнскую крепость, которую он вот уже второй месяц готовит к обороне. С этой пограничной линии решено снять только отдельный особый батальон егерей. Всем остальным войскам предписывается готовиться к обороне и всячески показывать туркам, стоящим на правом берегу, что мы сильны и можем повторить свой недавний десант. Пусть они там не успокаиваются и продолжают держать на буге как можно больше своих сил. «Алексей Петрович, когда твой батальон сможет выйти на марш?» Обратился он к подполковнику. «Думаю, нам хватит пары дней для подготовки к выходу». Немного подумав, ответил Егоров. «Дольше тянуть тоже нет смысла. Погода сейчас самая хорошая для дальнего перехода. Летняя жара спала, а дождей пока что нет. Нужно выходить без промедления». «Хорошо», — согласился Баранов. «Тогда я докладываю командующему, что вы выходите к Кинбурну утром седьмого». По прибытию в крепость поступаете в непосредственное распоряжение генерал-аншефа Суворова и будете находиться под его началом до особого распоряжения. 10 сентября, переправившись у Херсона паромом через Днепр, батальон егерей топал по пыльной дороге в сторону Голой пристани. Впереди стрелковых рот и по бокам колонны шли дозоры первой конной сотни. В хвосте следовали две тыловых крытых повозки, санитарный фургон и три полевых кухни. Горячее питание прямо на марше и отсутствие задержек с готовкой в артельных котлах дало хорошее ускорение, и уже 13-го числа батальон шел по Кинбургской косе. В это самое время события вокруг нее все более обострялись. В начале сентября командующий Севастопольской эскадрой контр-адмирал Войнович получил приказ выйти в море на поиски противника и атаковать, будет такой обнаружен. В дальнейшем ему предписывалось не допускать подвоза в очаков турецких войск и запереть флот неприятеля в его гавани. Предприятие это окончилось весьма печально. 8 сентября у мыса Калиакрия эскадра попала в сильнейший шторм, в результате которого практически все корабли получили серьезнейшие повреждения И теперь нуждались в долгом ремонте. Бригад Крым затонул, а оставшийся без мачт 66 шести пушечный линейный корабль Мария Магдалина» отнесло к Босфору, где он и был пленен турками. На Черном море полновластным хозяином оставался османский флот, который продолжил заниматься интенсивной переброской своих войск в главный опорный пункт Северного Причерноморья — крепость Очаков. Несколько раз за первую декаду сентября чувствующие себя хозяевами на море турки тайно приближались к косе и даже высаживали на ее песчаный берег свои малые десанты. Но каждый раз они обнаруживались казачьими разъездами и после обмена выстрелами отходили обратно в море. 13 сентября к крепости со стороны Очакова подошли 10 канонерских лодок и один бомбардирский корабль турок которые открыли огонь по русским укреплениям. Потери гарнизона составили 10 человек. Крепостная артиллерия состояла на тот момент из 19 медных и 30 чугунных орудий, распределенных по всему периметру укреплений. Она вступила в противоборство с неприятелем и повредила несколько его судов. Артиллерийская дуэль продолжилась и в сумерки. В эту же ночь... Более полусотни турок под руководством военного французского инженера Андре Жозефа де Фитта скрытно высадилось на самой оконечности косы. Находящийся на турецкой службе француз провел промеры глубин у берегов для планирования будущей высадки. С целью отвлечения внимания от его группы турки высадили десанты из семи сотен человек в нескольких верстах от крепости ближе к Херсону. «Ваше благородие, впереди казачий разъезд!» — Доложился Хлебникову капрал из передового дозора. «У них на руках два раненых. Говорят, совсем недавно бой с турками приняли на косе. Дескать, те из больших баркасов выпрыгнули и дорогу рогатками перегородили. Станищники стало быть, к ним порысили, а те по ним залп из ружей дали, трех лошадей убили, и вот еще в двоих верховых попали. Сколько турок всего было?» перебил Капрала капитан-поручик. — Говорил, что очень много, — ответил командир дозора. — Сотни-две на дороге стояли, и на берегу столько же, а еще и в баркасах полно. — Понятно. — кивнул командир роты. — Филипп, скачешь господину подполковнику, доложиться ему обо всем том же, что и мне сейчас говорил. Первый Плутон Клуковкина идет авангардом на расстоянии в три сотни шагов. Остальные следом в полной боевой готовности. Рота Вперед! Ширина косы в том месте, где высадились турки, была примерно около трех верст. Прямо посередине ее шла хорошо набитая дорога, вот на ней-то и обосновалось около двух сотен десантников. Первая конная остановилась возле трех десятков спешенных казаков. Они перебегали с места на место и суетливо постреливали в сторону турок. Все отвечали им тем же. В пыли у дороги лежало два окровавленных трупа, и, привалившись к камню, сидел раненый. Головая группа с восьмым отделением отводит коней подальше. Всем остальным спешатся и приготовиться к бою. Скомандовал капитан-поручик. Фрол, перевяжи казака. — Ну что, станичники, будем ворога вышибать? — крикнул он казачьему ряднику. — Отомстим за убитых! Всем в цепь! — махнул он рукой. — Работаем парой, как на учениях. Один бьет, другой цель выбирает. Огонь самостоятельно по готовности. «Бам-бам-бам!» — бам! ударили первые выстрелы из растянутой цепи. В ответ им раздалось несколько со стороны турок. Две с половиной-три сотни шагов до цели для гладкого ружья это было запредельное расстояние. Над головой егерей свистели пули, но попаданий в них пока что не было. А вот их особое, с расширением на тыловой части свинцового цилиндрика, На этом расстоянии работала вполне себе уверенно. То в одном, то в другом месте из стоящих шеренг турок выпадали на песок косы фигурки, и с каждой минуты их становилось все больше. Да и било сотни игерей гораздо чаще неприятеля. Когда к месту боя подоспела бегущая батальонная колонна, неприятель уже откатывался в сторону берега. За ним на расстоянии пары сотен шагов следовали стрелки первой роты. «Батальон в две шеренги! Становись!» — скомандовал Егоров. «Примкнуть штыки! Идем скорым шагом! Дыхание беречь!» Через полверсты из песчаных дюн показалась цепь стрелков Хлебникова. Егеря перебежками отходили к основным силам батальона и вели огонь в сторону приближающейся толпы неприятеля. Пять сотен турок неслись следом за ними с криками Батальон! Стой! крикнул Егоров. Первая шеренга с колена, вторая стоя. залпом дистанция стрельбы полторы сотни шагов. Целься! Начальнику штаба вести отсчет до цели. 250, 200 170! Стрелки первой роты заскочили в строящиеся шеренги, уплотнив их. 160, 150! Продолжал отсчет капитан Гусев. Огонь! Шесть сотен стволов ударили в подбегающих турок. Полторы сотни их упали на песок, но основная масса, чуть замедлившись, словно бы в недоумении и растерянности, продолжала бежать на шеренге в зеленых мундирах. «Тринадцать, четырнадцать, пятнадцать!» давал отсчет времени перезарядки начальник штаба. Егеря хладнокровно работали со своими ружьями, слышался только лишь штук шамполов о стенке стволов и щелчки взводимых курков. «Пятнадцать! Шестнадцать! Семнадцать! Огонь!» Залп в упор с расстояния в тридцать-пятьдесят шагов буквально разорвал, положил на песок половину всех наступающих. «В атаку!» Стена штыков, блестя острой сталью, мерно качнулась вперед. Три сотни оставшихся в живых турок не приняли ближнего боя и, развернувшись, кинулись в сторону недалекого берега. А за ними, сберегая дыхание, бежали цепи егерей. В баркасы, отталкивая их от берега, десант заскакивал уже под россыпь выстрелов. В очаков из семи сотен вернулось сто девять человек. — Ваше высокопревосходительство! Особый отдельный батальон егерей прибыл в ваше распоряжение, докладывает подполковник Егоров. Алексей, представившись, резко отбросил ладонь от козырька каски. — Орел! Рад, очень рад я вам! Суворов весело тряс его за плечи. — Вот кого мне тут не хватало, так это отменных стрелков! Ну и еще пара десятков хороших полевых пушек! И он весело рассмеялся. «За сколько свой путь осилили? Как добрались?» — сыпал он вопросами. «Седьмого вышли, высок высокопревосходительство», — ответил Алексей. «Чего?» — с удивлением воскликнул генерал-аншеф. «Седьмого? Да не может того быть! Насколько уж я люблю быстрое вот «Так! Как же это удалось вам, голубчик? А ну-ка, поведай свой секрет!» Продолжал он сыпать резкими и эмоциональными фразами. «Шли скорым маршем, ваше высокопревосходительство», — пояснял Егоров. На привал останавливались только лишь в ночь, спешили очень, а пищу на походных кухнях в пути готовили. Полковник Баранов сказал, что нужно сюда успеть, ибо турки уже к наступлению изготовились». В семи верстах от крепости разбили семь сотен из их десанта. У нас потерь нет. Только лишь три егеря получили легкие ранения от шальных пуль. У них едва ли более сотни к себе морем ушло. — Молодцы! — воскликнул Александр Васильевич. — Мне казаки доложили уже о вашем деле на Кинбургской косе. Хорошо вы турок там потрепали. А мы здесь от их кораблей отбивались. Совсем уже бы не обнаглели. Будь крепостной артиллерия в лучшем состоянии, так и не допустили бы их до себя, но воюем тем, что имеем. В эту же ночь турки в нескольких местах свои мелкие партии высаживали, с казащими пикетами перестрелку вели. Крутятся они, выискивают слабое место, где бы им вцепиться у нас было получше. В походной кухни? Очень интересно, покажешь мне их потом». Так, милостивый сударя, вы пока располагайтесь на постое. Ужинайте, а вот после ночевки с утра прошу вас быть на командирском совете. Будем вместе думать, как нам лучше неприятеля встречать. 15 сентября в район Косы прибыл корабельный отряд из состава лиманской флотилии, который был направлен к Кинбурну по требованию Суворова. В его состав входили фрегаты Скорый, Херсон, Бот Битюк и четыре галеры. Командовавшему отрядом капитану второго ранга бальянинову, флотское руководство поручило действовать как можно осторожнее и не ввязываться в бой с превосходящими силами противника. Русские суда встали в нескольких верстах от крепости, ведя наблюдения. В это самое время турецкий флот в количестве нескольких десятков вымпелов вновь подошел к Кинбурну и открыл по нему огонь. Русские корабли продолжали при этом бездействовать, все кроме одной галеры. Эта галера под названием «Десна» была переделана в свое время под плавучий ресторан. И буквально несколько месяцев назад она принимала участие в путешествии Екатерины II на юг. С прибытием же в лиман ее вновь перевооружили, и она вновь стала военным судном. Командовал этой галерой мичман Джулиано де Ламбарт, мальтеец по происхождению, человек удивительной судьбы, поступивший на русскую службу этим летом. Тщетно ждал он приказа командующего отрядом идти на помощь крепости. «Атаку запрещаю», — последовал ответ на его запрос с флагмана. Два часа наблюдал он неравный бой крепостной артиллерии с турецкими судами. Не выдержав, Мичман приказал сблизиться с противником. С палубы был удален в трюмы весь экипаж, состоявший из 120 человек Тамбовского полка. Судно под всеми парусами пошло на сближение с турецкой эскадрой. Нет ничего страшнее для деревянного парусного корабля, чем пожар. Именно поэтому на любом флоте более всего опасались брандеров, делом которых как раз-то и было поджигать и взрывать. Турки вполне справедливо посчитали, что одинокое русское судно, без людей на палубе и быстро сближавшееся с ними, есть не что иное, как такой брандер. Это вызвало у них большой переполох. Обстрел крепости был прекращен, и в суете они начали спешный отход к Ачакову. Солдаты Тамбовского полка поднялись из трюма на палубу, и вместе с немногочисленной корабельной артиллерией Повели огонь по неприятелю из своих ружей, что только усилило неразбериху турок. Два их судна столкнулись между собой, одно пошло ко дну, а другое, сильно поврежденное, еле смогло добраться до Очаковского порта. Александр Васильевич Суоров, наблюдавший за этим сражением вместе с гарнизоном крепости, был в совершенном восторге от подвига мальтийца. Он напрямую ходатайствовал перед князем Потемкиным о награждении Мичмана. Контрадмирал Мордвинов, напротив, решил осудить храбреца. За неподчинение приказам, резвость и нарушение инструкций, могущих послужить гибелью веренного ему корабля и экипажа. Так или иначе, но флот турок отошел и гарнизон крепости приступил к устранению повреждений, полученных после массированного обстрела. Приближался октябрь. Уже совсем скоро на Черном море начнется длительный штормовой период. Командованию турецкой группировки и их французским советникам изрядно надоело это затянувшееся дело с обстрелом Кинбурна. Да и Стамбул торопил, намекая на упущенное время. Приготовления к большой десантной операции в Очакове были теперь всемерно ускорены. «Внимание! Слушать всем!» Перед выстроенными войсками гарнизона Кинбургской крепости стоял невысокий худенький генерал. Светлые букли, выбившиеся из-под его треуголки, развивались на морском ветерке. Барабанный бой резко оборвался, и Суворов развернул бумажный свиток. — Матушкой нашей, всемилостивой императрицей Екатериной Алексеевной от 7 сентября сего года издан манифест! который доводится до всего русского воинства. Аттаманская порта, утвердившая торжественными договорами перед лицом света вечный мир с Россией, опять вероломно нарушила всю святость Онова. Мы полагаем в том нашу твердую надежду на правосудие и помощь Господню и на мужество полководцев и храбрость войск наших, что пойдут следами своих недавних побед Коих свет хранит память, а неприятель носит свежие раны. Братцы, — обратился к войскам генерал Аншеф, — совсем скоро нам предстоит здесь бить турка. Многочисленный неприятель изготовился к атаке, и со дня на день он пойдет на нас. Я намерен его истребить всего, а вам сейчас даю свой завет. Бей неприятеля, не щадя ни его, ни себя самого. Держись зло, дерись до смерти. Побеждает тот, кто меньше себя жалеет. И помните, мы русские, мы всех одолеем. Господа, а давайте представим себя на месте противника», — предложил на военном совете суворов. «Иван Григорьевич, ну вот вы, скажем, Паша, все остальные — это его советники, в том числе и грамотные французские офицеры. И что бы вы делали, чтобы взять приступом нашу крепость?» Помощник командующего генерал-майор фон Рек окинул взглядом большую карту с кланом укреплений всех ее окрестностей и обысковал наши силы в крепости их многочисленным флотом и под прикрытием корабельных пушек начал бы десантную высадку вдали от нее. Выбить турок в море мы бы не смогли. Попробуй только выйти из самой крепости, они нас тут же перемешают с песком своими ядрами и картечью. А в ад! «Совершенно верно!» — воскликнул Суворов. «Турки абсолютно уверены в том, что они превосходят нас как в убойности, так и в плотности, да и в самой дальности ведения орудийного огня. Их корабельная артиллерия, словно бы домоклов, меч нависает сейчас над нами. Отойди мы всего на полверсты от своих бастионов, и на нас можно насесть, уже даже и вовсе не боясь огня крепостных орудий». И этот факт французские советники, разрабатывая план штурма, уверяю вас, господа, будут непременно учитывать. Мою атакующую манеру ведения сражения не все прекрасно знают, и тут, по их мнению, я или поведу свои войска вперед, пропалую в бой, попав в огневой мешок, или же, подавленный такой вот огромной огневой мощью, все-таки испугаюсь очевидного и запрусь внутри стен». И вот тогда нас уже можно будет взять в крепости штурмом. В любом случае, навязывая свою манеру ведения баталии, они лишают нас главного преимущества — это проводить свои самостоятельные атакующие действия». По их мнению, мы будем вынуждены только лишь отвечать им, лишённые всякой свободы маневра из-за сильного флота. Мне же сие совершенно не подходит. Я не согласен даже и на вялую победу в обороне. Нет, нет, и ещё раз нет, господа. Неприятель должен быть разгромлен решительно и на голову. А таковая победа добывается только лишь в атаке». Поэтому доводите эту мысль и до всех своих подчиненных, и помните три воинских искусства. Первое — это глазомер, второе — быстрота, а третье — натиск. Будем применять их все три в бою. В ночь на 28 сентября по своим дозорам и пикетам выходили казачьи сотни и егеря. Несколько раз уже за последние дни отгоняли они от песчаного берега Баркас и Турок но те все продолжали настырно кружить, проводя разведку. Седьмое отделение четвертой роты несло караульную службу ближе к оконечности косы. Егеря, разбившись по парам, тихонько переговаривались и слушали ночь. Морские волны после небольшого волнения с легким шумом накатывались на берег. — хорошо, — проговорил еле слышно Федот. Октябрь месяц на носу, вон, а покров уже совсем рядом, а тут теплынь такая стоит. У нас уже в зипунах поди ходят, скоро капустку на зиму солить будут. — Тихо ты, капустка! — чуть слышно прошептал Мухин. — А жизнь скрип какой-то только что вот был. И кивнул в сторону моря. — Да нет, показалось тебе, — отмахнулся друг, — я ничего не слыхал. Волны только гальку катают по бережку. Вот она и шуршит. — Ну, не знаю, — пожал плечами Тихон. — Может, и правда показалось. Ближе к концу караула всегда ведь бывает так. Ухо и глаз устают все примечать. Вот с того-то и мерещится. Ере замолчали, думая каждое о своем. — Педотка, чего это у меня на душе маятно? Пойдем до да, дядек прогуляемся. Предложил Мухин. — Ага. А ежели Капрал заметит? — Попадет ведь за то, что мы пост оставили. Товарищ почесал под затылок и махнул рукой. — А, ладно, пошли. Если что, так скажем ему, дескать, спросить мы хотели, не слыхали ли наши соседи подозрительного чего нибудь Все-таки они-то ведь опытные егеря, не то что мы. До соседней пары ветеранов было шагов сто по узкому берегу. Песок глушил их шаги, и они первые услышали впереди себя какую-то возню. Тихон среагировал мгновенно, сдернув с плеча прусскую фузею. Он щелкнул курком и в ночи оглушительно бахнул выстрел. а раздался пронзительный крик. Загорланили на чужом языке, и в ответ ударило несколько выстрелов. Пули просвистели рядом, и егеря бухнулись на песок. «Бам!» — Ударила фузею Федота. «Ах, чтоб тебя!» — выругался Тихон и, подпалив фитиль гренады, бросил ее в сторону подбегающих турок. Бабах! свистнули осколки и на песок упали две фигуры. Остальные развернулись и бросились в сторону темнеющего берегового среза пятна. Двое тащили туда же кого-то брыкающегося. «Ура!» — зарыл, что из сил Тихон и бросился догонку. В левой руке у него была фузея, а правая в это время нащупала в кобуре пистоль. Егерь упал на песок, на оба колена и, вытянув вперед руку, потянул пальцем в спусковую скобу. «Бах!» — глухо хлопнул пистоль, один из носильщиков споткнулся и упал. Второй не стал испытывать судьбу, бросил свою ношу и припустился к темнеющему пятну бегом. «Баркас это! Баркас, Федотка! Бей!» — крикнул Мухин, работая шомполом. Пуля пошла по стволу вниз, а рядом раздался выстрел друга. Добежавший уже было до лодки турок повис на ее борту. Раза по два еще успели выстрелить товарищи, пока посудина совсем не скрылась в ночном море. «Кто стрелял? Что тут у вас?» Егерям с криком подбежали трое егерей во главе с капралом. «Турки! героем Матвеевич!» кивнул в сторону моря Федот. На Баркасе сюда приплыли. Тишка их первый заприметил, исхода одного уложил, но потом у нас уже цельный бой был. Егеря рассыпались по берегу, осматривая его. Скоро сюда же подбежали еще несколько караулов, и с дежурным Плутонгом прибыл ротный командир. Ваш благородие, караул из рядовых Мухина и Кириллова приняли бой с разведкой турок», докладывал Капрал. На берегу обнаружено четыре неприятельских трупа еще двоих раненых. Ну и наших тоже двое. Один Елисей в усмерть зарезанный, а второй Филимон слегка приглушенный. — Так, раненых турок перевязать и срочно к командиру батальона, — распорядился а Эти, что ли, здесь бой приняли? — кивнул он настоящих рядом молодых игерей. — Так точно, ваше благородие, они самые с моего отделения игеря умелые. Солидно и с гордостью проговорил Капрал. «Молодцы!» — похвалил их офицер. «Теперь-то уж точно себе хвост на каску заслужили. Благодарю вас за проявленную доблесть, братцы!» Служу России, матушки-императрицы!» — слаженно рявкнула егерская пара. По тем сведениям, которые стали нам известны от перебежчиков греков и от захваченных сегодняшней ночью турок, «Их десантная операция начинается завтра с бомбардировки нашей крепости и прилегающего к ней берега судами османской эскадры», рассказывал собравшимся в главной цитадели старшим офицером суоров. «У турок в Ощакове сейчас находятся 3 60-пушечных линейных корабля, 4 34-пушечных, 4 бомбардирских судна, 14 канонерских лодок, вооруженных двумя крупными пушками» и еще 23 транспортных судна. Всего же на османских кораблях более четырех сотен орудий. Десант предполагается высадить в двух местах. Основной из шести тысяч выйдет на оконечности косы, а вот вспомогательный в глубине лимана у деревни Биенко, что стоит в 15 верстах от нас. Задача вспомогательного — это перерезать дорогу, оттянуть на себя наши силы и не допустить подхода подмоги к самой крепости. Поэтому я принял решение опередить турок и подвести резервы в Кинбурн заранее. Но с основным десантом тут и так все понятно. Высадившись, они постараются вытянуть нас из крепости на себя, нанесут нам огневое поражение корабельными орудиями и потом возьмут саму крепость штурмом. К сожалению, наш флот прикрыть Кинбурн от турок не сможет. Контр-адмирал Мордвинов при недавней встрече поведал мне о том, что его корабли к баталии еще пока не готовы. Они не укомплектованы полностью людьми и вооружением. Так что будем обходиться здесь своими силами. В помощь нам будет выделена только лишь одна галера Десна, капитан которой только недавно проявил себя как весьма отважный и искусный боец». Но сами понимаете, что он может один сделать против всей османской эскадры. 1 октября с рассветом Кинбургской крепости подошли три линейных корабля, четыре фрегата, четыре бомбардирских корабля и четырнадцать канонерок. Началась артиллерийская дуэль. В 9 часов утра неприятельский отряд в количестве пяти сотен человек высадился возле деревни Биенки и перерезал дорогу к крепости со стороны Херсона. Примечательно то, что этот десант состоял в основном из бывших запорожцев, некоторое количество которых перешло на службу к туркам после упразднения Екатерины II Запорожской Сечи. Выдвинувшийся заранее к месту высадки отряд из батальона Муромского пехотного полка. Эскадрона донских казаков под командованием генерал-майора фон Ряка легко сбил неприятеля с позиций. Две сотни запорожцев были убиты или взяты в плен, а остальные ушли на баркасах в сторону Очакова. Пока происходило отражение десанта султанских запорожцев, транспортные суда турок начали высадку своих главных сил на конечности косы. Это был большой и сильный отряд численности около шести тысяч человек. В его состав входило два Аллая Султанской гвардии, Янычар, тысяча привезенных с Балкан албанцев и плюс отборные части из Очаковского гарнизона. Командовал все операции по захвату Килбуруна Янычарский ага сербен Гешти, Ему активно помогали восемь участвующих в десанте французских советников-офицеров. Высаживающиеся на конечности косы турки сразу же построили эстакад из вбитых в песок свай. Это сооружение предназначалось для защиты кораблей от артиллерийского огня и для наведения временного причала. Сотни за сотней выходили турецкие воины на берег, неся на себе оружие, боевые припасы и множество пустых мешков. Под командой французских военных инженеров безо всякого промедления на косе началось сооружение ложементов, которые представляли из себя неглубокие окопы с насыпкой валов-брустверов и установкой на них набитых песком мешков. Всего было возведено 15 таких перекопов-ложементов, возводимых поперек косы, и с каждым новым позицией неприятеля все более приближались к крепости. Пока турки, не жалея сил, занимались окопными работами, генерал-аншеф Суоров находился на богослужении в гарнизонной церкви. На рапорт о высадке неприятеля и о приближении его к крепости он ответил только лишь одно. «Пусть все вылезут!» И, сохраняя полное спокойствие, продолжил службу в храме. Батальон егерей, выстроенный на крепостных валах, вел беспокоящий огонь по туркам. На последнем пятнадцатом перекопе они потеряли около шести десятков своих солдат убитыми и ранеными. До русских позиций им оставалось теперь не более трех сотен шагов. Османские суда, словно бы приглашая русских атаковать свою пехоту, вот уже два часа как прекратили дуэль с крепостной артиллерией и отошли от берега, но атаки от крепости все не было. Поняв, что заманить войска Суворова под корабельное орудие не удалось, османский командующий дал приказ готовиться к штурму. Около полудня турки совершили намаз, а через три часа они начали атаку. Впереди всех шел авангард из Янычар. — Без команды не стрелять! — скомандовал Егоров. — Отсчет до двух сотен шагов! На указанной дистанции к залпу ружей Егерей по турецкому авангарду присоединились и крепостные орудия. Они ударили в упор картечью, сметая самых нетерпеливых. По команде Суворова из крепостных ворот выбегали солдаты Шлиссельбургского и Орловского пехотных полков, которые тут же возле валов выстраивались в колонны. С левого фланга по прибрежному мелководью атаку пехоты готовилась поддержать и конница. На прямую наводку выкатились шесть полковых орудий. Всего из крепости вышло 1100 пехотинцев, пять сотен кавалерий из Павлоградского и Мариупольского легкоконных полков и 1000 донских казаков. Пока не выстраивались в боевые порядки, их прикрывали своим непрерывным огнем егеря. «Ваше Превосходительства, турецкие корабли приближаются», доложились Суворову. «Время дорого! В атаку!» — воскликнул он и самолично повел колонны на неприятеля. Турки сопротивлялись яростно и упорно, каждый их ложемент приходилось брать в жестоком бою. Особенно большие потери понесли орловцы, шедшие в самой первой линии. Несмотря ни на что, русская пехота выбила врага из десяти траншей и приготовилась идти дальше. Но тут к месту боя подошли османские многопушечные суда. Вредские моряки, видя рукопашную схватку и тесное сближение противников, тем не менее, ударили из своих орудий картечью. Боевые порядки атакующих расстроились. Многие офицеры, включая генерал-майора фон получили ранения. Картечина пробила боку Суворова прямо под самым сердцем. Истекая кровью, Александр Васильевич приказал бить отход. Нужно было укрыться от огня кораблей, перегруппироваться и дождаться спешившей на помощь крепости подкрепления. Прикрывали отход русских войск пехотинцы Шлиссельбургского полка и егеря Егорова. «Пятимся, пятимся! Только не бежим! веселее глядеть, братцы, турки и сами вас боятся!» — ободрел своих стрелков Алексей. Что, царники? В первую очередь выбивать командиров! Первый стреляет, второй его прикрывает!» Цепи в зеленых мундирах, огрызаясь огнем, отходили к крепости. «Взю!» — картечный заряд с моря ударил по растянутым рядам русской пехоты, сбивая с ног сразу пятерых. «Санитара!» — закричали солдаты, поднимая своих товарищей из песка. «Крепость несите всех!» — прокричал Егоров. «Там перевязывайте!» «Мы уже пару десятков от огня кораблей потеряли», — махнул он рукой в сторону моря. «Эх, Серега! До темноты еще часа три. Точно здесь кровью умоемся!» «Где же наш флот?» — и грубо-матерно выругался. С истошным воем по цепи опять ударили свинцовые шарики, и еще несколько истекающих кровью солдат потащили на себе в крепость их товарищи. Преследующие русские порядки турки зарали, ускорились и врубились в отходящую шренгу шлиссельбургского полка. Несколько янычар, прорвавшись вперед, окружили Суворова, желая его пленить или зарубить. Спас полководца-гренадер Степан Новиков. Одного турка он застрелил из ружья, второго проткнул штыком и кинулся к третьему. Тот, устрашившись, не принял боя, отскочил вместе с несколькими своими товарищами назад. Ихотинцы и егеря под командой майора Милорадовича, увидев, что их командующие в опасности, бросились в яростную контратаку и отбили генерала. В пятом часу дня войска Суворова отступили за крепостные валы. Батальон егерей своим точным огнем замедлил наступление неприятеля, и турки, отвоевав обратно все свои траншеи, остались на месте. К ним постоянно подходили подкрепления, высаживаемые на конечности косы. Начало смеркаться. Одиночная русская галера Десна под началом недавно произведенного лейтенанта Джулиана Ломбарда воспользовалась удобным моментом, и атаковала левый фланг османской эскадры в том месте, где стояли канонерские лодки. Одну из них она потопила, остальные начали суматошно маневрировать. Несколько канонерок после своих неудачных маневров приблизились вплотную к крепости и попали под огонь ее артиллерии. Две из них были потоплены, остальные отступили в сторону Очакова. Раненый в бок картечью Суворов был полон решимости продолжить атаку на неприятеля. К нему уже подошли подкрепления, и самое главное, с наступлением сумерек, интенсивность огня артиллерии с османских судов резко снизилась, а после отчаянной атаки Десны они и вовсе отошли от косы в море. В девятнадцатом часу генерал Аншеф вывел все свои войска из крепости. Потрепанные Орловские и Шлиссельбургские пехотные полки были усилены Муромским и Козловским, а легкоконные и казаки — несколькими подошедшими кавалерийскими эскадронами «Драгун». Пехота ударила турок в лоб, а конница, совершив обходной маневр по мелководью, врубилась им во фланг. Все имеющиеся полковые пушки были выкачаны напрямую на водку и разили врага картечью в упор на короткой дистанции. Штыком и огнем выбивали неприятелей из каждой траншеи. Турки, оказывая яростное сопротивление, начали пятиться к конечности косы. Сербенгешти Ип, желая укрепить боевой дух своих подчиненных, повелел отойти всем транспортным судам в море. Ваны султана! Победа смерть? Убейте всех неверных или умрите сами! Нам нет пути к отступлению, только вперед!» Причал он, подбадривая своих людей. Батальон егерей, разбившись в стрелковые пары, сражался в боевых порядках наступающей пехоты. Алексей теперь и сам действовал, как самый обычный стрелок. Бам! Штуцер ударил в набегающего турка тяжелой пулей, пробив ему грудь. Тот рухнул на песок, а из-за него тут же выскочили двое с етаганами. По подставленному ружью со скрежетом ударил один из клинков. Алексей резко отвел его в бок и на возврате вогнал штык в шею Янычару. Не успевая выдернуть его обратно, он каким-то чудом успел отпрянуть, и клинок второго турка лишь просек левую руку у локтя. «Командир, держись!» Из самотохи рукопашной вынырнул подпоручик Самойлов и в упор застрелил второго турка из своего пистоля. «Хлоп!» Ружейная пуля влупила ему в ногу, и он рухнул рядом со своей жертвой. Три егеря подскочили и оттеснили назад уже подступающих к офицеру турок. Ваш высок вы как, на ногах держитесь? У вас вон рука сильно кровит. Давайте мы вас тыл сведем, предложил капрал. Подпоручика, гляньте, агафон, кивнул Егоров на лежащего и стонущего на песке Самойлова. У него ранение сильное. У меня есть гренада, последняя. Хлопнул он ладонью по сумке. «Запаливайте!» И вытащил ручную гранату наружу. Щелк-щелк-щелк! Ружейный курок, высекая искры, подпалил сухой труд, а тот уже воспламенил потом и фитиль. Хорошо размахнувшись, Лёшка запустил гранату вперед. Грохнул взрыв, и взвизгнули осколки. Реж, Да не стащишь ты его так!» — крикнул он солдату, копавшемуся с сапогом раненого. «Голенище ножом подсекая, потом и штаны!» «Да, эта рана серьезная!» — покачал головой капрал. «Эдак можно и без ноги остаться, вон, а даже сама кость видна!» Действительно, для этого времени такая рана была страшная. Как правило, в полевой медицине в таких случаях было только одно проверенное и надежное средство — пила. «Держи!» Алексей обильно пролил из своей фляжки крепким хмельным саму рану и всю голень вокруг нее. Обильно струилась кровь, но вот осколков от перелома или следов разможжения при ударе пули видно не было. — Шины дайте мне, лупки! — крикнул он двум стоящим рядом пехотинцам. — Да где же взять-то туда, Ваш узок благородия! — воскликнул Чернявый. — Балда! Да вон же флаг валяется! Тащи его суды! турки он теперь еще вообще не нужен! — крикнул капрал, и солдатик бросился к брошенному османскому знамени. «Руби древко на четыре части!» — кивнул Лёшка, и вскоре, выправив ногу под поручика, наложил в виде шин все четыре деревянных обрубка. «А вот теперь мы и крахмалом все это засыплем!» — пробормотал он, достав провощенный холщовый мешочек из гренадной сумки. «Вот так! Порошок не жалеем! Не переживай, Николя, ты еще на балах со столичными вам зелями скакать будешь!» — подмигнул он бледному офицеру. Крахмал остановил кровотечение и, пересыпанный между слоями бинтов, создал что-то типа фиксирующей гипсовой повязки. На-ка, хлебни, подпоручик, хлебни, я тебе говорю, крикнул Лешка и влил в рот раненому несколько глотков из своей фляжки. Вот! Не шампань, конечно, но зато на поле боя оно самое то. Рядовой! крикнул он чернявому солдату, стоишь на карауле возле их благородия! «Никого, кроме лекаря из-за егерей, к нему не допускать. Его сейчас просто так трясти и тревожить никак нельзя. Потом, уже после боя, под подпоручика на носилках заберем». усок благородию у вас рука вон окровит!» Из хаоса боя выскочил вестовой Кокин. «А я вас потерял при последней янычарской атаке. Носил вот отыскал. Давайте я вам руку перевяжу». «Перетяни ее выше локтя, Никита!» — приказал подполковник. — Потом, как только турок сломим, аккуратнее уже обиходим. Алексей выхватил саблю из ножен и поспешил вперед, туда, где в это время шел ожесточенный ближний бой. Неприятель оказывал яростное сопротивление. Отбиваясь и переходя время от времени в контратаке, он все же отступал как конечности косы. Когда до нее осталось лишь полуверсты... Турки пошли в свою последнюю и отчаянную контратаку. В это самое время Суворов был ранен повторно оружейной пулей в левую руку на вылет. «Ясаул Кутейников перевязал мне рану своим галстуком с шеи. Я омыл на месте руку в Черном море», — писал позже в своем рапорте Александр Васильевич. Вскоре сопротивление неприятеля было окончательно сломлено, и в девятом часу вечера десант окончательно был сброшен в море. Выжившие в рукопашной схватке пытались спастись вплавь, чтобы добраться до стоящих в отдалении кораблей. С берега по ним велся непрерывный и прицельный ружейный огонь. Согласно реляции, генерал Аншефа убито у русских – один штаб-офицер, один обер-офицер и 136 нижних чинов. Ранено было 17 офицеров и более трех сотен солдат и унтер-офицеров. Вражеские потери оказались на несколько порядков выше. Только около шести сотен турок смогли добраться до своих кораблей, все остальные из й группировки либо погибли на косе, либо утонули. Пленных в этом бою русские не брали. Погиб и османский командующий Сербенгешти Эйпага. Среди убитых было обнаружено два тела французских инженеров, нашедших свою смерть за тысячи лет своей родины. Еще ранее писавшая Потемкина Екатерина II советовала ему, что в случае пленения французов или иных иноземцев следует немедля отправлять их в Сибирь, в Северную, дабы у них отбить охоту ездить и учить и наставлять турок. После Кинбургского сражения отправлять в Сибирь никого не пришлось. На следующее утро все русские войска, принимавшие участие в бою, выстроились на косе лицом Качакову. Они отслужили молебен и сделали несколько победных залпов. Очаковские турки высыпали на берег, смотрели и слушали все в глубоком молчании.